Мой ответ не будет ни удивительным, ни претенциозным. Это то, что ты делаешь прямо сейчас, Надека. Человечество стало человечеством, когда обрело способность рисовать картины. Вот что я думаю. Что ты имеешь в виду? Рисовать картины – необычный ответ. Совершенно удивительный. Любой способен рисовать картины, разве нет? Ты говоришь так, как сказал бы гений. Не перестаешь меня поражать. Однако именно поэтому я и могу это утверждать. Именно так, любое способен рисовать – Если он человек. Я все еще не понимаю, сенсей. Была вероятность, что в тот раз мне удалось разжечь огонь не потому, что метание камней в валун было достаточным, а потому, что активировалось мое умение змеиных ног. Возможно, я бессознательно нарисовала изображение огня на поверхности валуна. И хотя я постоянно терпела неудачу в изготовлении орудий, я в конечном итоге добыл одежду, нарисовав картину. Однако это не совсем тот навык, которым обладает любой. Это походило на тайное искусство, недоступное массам, Крошечная индивидуальность, которую не опубликуешь в руководстве по выживанию. Точно так же, как и рисование урока. Роль, предназначенная только для меня, который не мог выполнить кто угодно. Я говорю о способности делиться информацией даже мудростью. Рисуя картины, и затем глядя на картины, человечество смогло распространить свое общество по всему миру. Вот так данную сумело произойти муравьев и пчёл. Конечно, обычно в таком ключе говорят о письменности, Но идея о том, что письменность произошла от картин, это ведь не теория, подвергающаяся сомнению, верно? Это правда, ведь так и появились иероглифы. Говорят, что даже кандзи человек образовался из формы двух людей, поддерживающих друг друга. А как мог быть образован алфавит? Символы, по сути, являются разновидностью рисунка. Если так, то, возможно, не существует способа достичь этого на небитаемом острове в проводной или беспроводной форме, Но, быть может, интернет и есть конечный путь прогресса человечества, будь то изображение, видео или даже текст. Мы же в сущности обмениваемся каждым из них как отдельной картинкой всего в несколько сантиметров шириной через наши ЖК-экраны. Интересно, что чувствовали древние люди, когда рисовали те геоглифы на скальные рисунки? Наверняка они думали что-то вроде «Я хочу, чтобы люди это увидели» и «Я хочу показать это людям», верно? Желание передать что-то другим людям. В этом и была причина распространения культуры, сказала Урока. И подобно значению имени, ее слова были немного окольными, так что мне было трудно понять, что она пытается сказать, но смогу ли я понять чуть лучше, если вложу в свое искусство даже эти ее чувства? Распространение. Еще до формирования информационного общества человечество делилось друг с другом событиями, явлениями и своими чувствами. Если это совместное использование было по сути причиной формирования человеческого общества, то правда ли можно сказать, что акт рисования картин играл ключевую роль? История человечества продолжала получать своё изображение на суше, затем на море и отныне во вселенной. Портрет человечества будет нарисован. Ха-ха, я невольно рассмеялась над собой, потому что я как та, кто активно двигал руками, рисуя картину, думала, что на самом деле это не такое уж большое дело. Как художник, я не пыталась говорить как гений и не пыталась себя принижать, но эта идея вправду звучала слишком нескромно. Однако если стремление рисовать действительно заложено в инстинктах человека, как то, что дети хотят разрисовывать стены нового дома, то, возможно, эту теорию можно развить, и не просто как контртеорию, на таком уровне я была готова ее поддержать. Искать «помогу перо» возможно это было не моим желанием, как начинающий мангаки, а просто человеческой природой когда я была в отчаянии на том необитаемом острове, и когда на меня не влиял чей-либо взгляд или мнение, даже тогда я все равно думала, что хочу рисовать картины, что хочу рисовать мангу. Но значит ли это, что вместо особой решимости делать это и вместо упорства, чтобы не отказываться от мечты, это был просто шаг к к моим истокам? Это чувство тоски было для меня формой спасения, но при таком прямолинейном душераздирающем толковании я не могла не почувствовать легкого разочарования, И все же, в то время, я странным образом была удовлетворена этой мыслью. Что ж, лично я, наблюдая за тобой, Надека, в таком состоянии, обрела уверенность в этой интерпретации. Потеряв все, не имея ничего, будучи не в состоянии есть, пить, общаться или находить удовлетворение, каким действием в итоге прибегнет человек? Надека, это ты научила меня ответить на этот вопрос. Было немного обременительно служить примером всего человечества. Если уж на то пошло, я бы предпочла, чтобы ты интерпретировала это как то, что я была немного туповатой. Ммм, я мало что смысл в искусстве, но мне кажется, что когда люди оказываются в отчаянии на небитаемом острове, они не станут насылать проклятие, вместо этого они будут рисовать картины. Слова человека, прожигающего свою жизнь на элитном курорте. Даже на курорте люди будут пытаться хотя бы делать фотографии. Пускай даже ради загрузки в Инстаграм, но это все равно значит, что будет создана еще одна картина. Значит, она пользуется Инстаграмом. Что ж, она и сейчас продолжила вести свой бизнес по продаже проклятий. И если она рекламировала там свой бизнес, то неудивительно, почему это распространилось среди молодежи. или, возможно, это распространение можно было бы назвать диффузией. Люди не способны писать, если не научатся, но картины можно рисовать даже не учесть. Но для рисования не нужно получить образование. Это также естественно, как есть пить и спать. Говоря словами мамы, это то, что все знают. И в конечном счете это совершенно обыденная вещь, которую все знают, это то, что спасло тебе надыка, и это то, что спасает сейчас меня. Как колдуньи, мне от этого не радостно, но как то, что разбрасывала повсюду защитные талисманы, если мой конечный пункт — быть запечатанным на листе бумаги, возможно, я просто пожинаю то, что посеяла. Пожинать то, что посеяло. Не было никого, кому бы эти слова подходили больше, чем сын кунадыка. Это было то, что посеяла я, и пожнать это предстояло мне самой. Защитные талисманы, знаешь ли, тоже разновидность разделяемой иллюзии. Немного необычно говорить, что конечный пункт прогресса человечества — нереальность и иллюзия, но это правда. И все же даже говоря так, словно я во всем разобралась, для меня рисунки и картины — не то, что нужно рисовать и запечатлевать, а то, что нужно читать и понимать, чтобы делиться этой информацией. Я, может, и фотографировала прежде, но никогда не задумывалась о том, чтобы взять инициативу и нарисовать собственную картину. И, возможно, это было потому, что она была обратной стороной Гаэн и ее дочерью. Гаэн никогда не производила впечатления человека, который любит рисовать картины. Я не знаю, какой она была в юности, но она казалась той, кто прочел горы книг, включая мангу. Верно. Мама была страстной читательницей. Читательницей и мыслительницей. Вот почему сейчас она рисует множество картин в роли главы специалистов. Звучило так, будто нарисуют картины в смысле разработки боевых стратегий или составления планов. В этом смысле мой набросок урока тоже можно было считать работой нарисованной гн Не разработкой стратегий, а произведением искусства. И создается впечатление, что персонажи действуют сами по себе. И в стратегиях, и в искусстве все складывается не совсем, так как задумывалось. Мама из тех, кто позволяет своим актерам импровизировать, в то время как я, ее дочь, предпочитаю тщательно планировать. Но даже в этом случае такой исход оказался вне моих ожиданий. Неужели для вас, матери и дочери из рода ГН и правда существует что-то вне ожиданий? Разумеется, и мы получаем огромное удовольствие от того, что выходит за рамки наших ожиданий. Урока улыбнулась, говоря это. Улыбнулась так, как улыбается ГН, словно говорила и от Юлица тоже. Например, если говорить про мою профессиональную деятельность, то масштаб распространения моих талисманов превзошел ожидания, до почти эпидемического уровня. Когда информация и мудрость распространяются среди большой группы людей, скорость ее распространения растет в геометрической прогрессии, а, следовательно, растет и скорость их искажения. Это как игра в испорченный телефон в глобальном масштабе, нечто, что даже И не может полностью постичь. Подобно тому, как картины могут превращаться в текст, информация может кодироваться в символы и в итоге искажаться. Я бы сказала, что это тоже своего рода проклятие. Высококонтагиозное проклятие. Это сейчас была отсылка к тематике пандемии, верно? Потому что слово эпидемически я поняла. Видишь, проблема в этой игре в испорченный телефон уже возникла. Как ошибка, которая может возникнуть при бесчисленных итерациях репликации генов. Когда изображения могут быть разделены всем человечеством, коллектив способен раздавить индивида. Если бы слово любовь или концепция мечты или образ материнства не были бы общими для всего человечества, то как ты думаешь, Надека, насколько легче было бы тебе жить? Наверное. Было бы намного легче. Проще простого. Однако это тоже была всего лишь еще одна стандартная картинка. Желание не быть запятнанным социальными рамками, общими правилами и здравым смыслом — Все это было частью единой картины, именно потому что существовал такой сильный образ любви, мечты и материнства стало возможным порождение их соответствующих антитез. И их рождение. Это было всего лишь опросом порядка или хронологии, если нечто порождает свою антитезу, а та антитеза порождает дальнейшую антитезу, то в итоге получается несколько иная картина, нежели та, где обратная сторона обратной стороны есть лицевая. В конце концов, не каждый способен принять полученную информацию и знания и передать их без сопротивления. И не факт, что индивидуальность в итоге окажется раздавленной, именно потому что в репликации генов бывают ошибки, они и порождают новое. В любой группе у каждого были свои заботы, и у каждого были свои проклятия. Моя средняя школа была такой же, Более того, это было даже место, где существование чудаков было дозволено? Конечно, мы все равно пытались втиснуть их в жесткие рамки стереотипов, но по крайней мере мы не торгали их полностью по той причине, что они чудаки. Просто если бы они увлеклись и выпрыгнули из своих клеток, то обнаружили бы перед собой лишь ее более суровое общество, безжалостно отвергающее их раскинувшееся подобно джунглям, и осознали бы это только после прыжка, что превращалось для них в комплекс. Интересно, надо. -ка ты тоже станешь использовать этот комплекс как топливо для своего творчества? Будь изгоем и быть голодным — вот что взращивает бунтарский дух, в конце концов. Мое собственное существование тому доказательство. Не знаю насчет этого, я могу принять свою роль изгоя, но от голода я немного подустала. Мне придется по-прежнему усердно работать, но я никогда не была фанаткой всей этой идеи использовать невзгоды как трамплин для роста. Конечно, в сюжетах манги я это любила, и это трогало меня, И в эпизодах из жизни моих великих предшественников чувство того, как герой выкарабкивается из невзгод, было идеей, что проникало прямо в сердце. Однако если бы я рассказывала свою собственную правдивую историю, она бы, как мне кажется, произвела неудовлетворительное впечатление. «Если так, то это твоё частное впечатление составляет основу твоего комплекса». Спокойно произнесла урока. Мне все меньше казалось, что я сижу на уроке, и все больше, что нахожусь на приеме психотерапевта. Особенно потому, что рисование картин было стандартным элементом терапевтической программы. Твои негативные чувства к невзгодам заставляют тебя так говорить надыка. Ты отказываешься признавать факт, что «ты преуспела, потому что была несчастна» — это комплекс неполноценности по отношению к своему же комплексу неполноценности. Это не слишком отличается от фраз «я не просил меня рожать» или «я не хотел рождаться у этих родителей». Бесплодный парадокс, ибо было бы невозможно даже выразить это недовольство, если бы ты не родилась пройдя через ад и обратно, сколько бы ты не преуспевала с этого момента, если ты начнешь чувствовать, что проигрываешь тем, кто сумел преуспеть, не столкнувшись с невзгодами, в конце концов ты просто отворачиваешься от тех невзгод, что пережила в прошлом. Ты пытаешься наложить на меня проклятие урок, Неужели она пытается увеличить количество чешуек на своих руках и ногах еще больше, чем сейчас? Я бы очень не хотел иметь дело с проклятием, которое продолжает распространяться без конца, сколько бы я ни рисовала и не рисовала. Я ведь рисовала не в цифре, так что не могла справиться с ними с помощью копирования и вставки с этими бесчестными чешуйками. Какое там? Я просто говорю об общепринятой теории. Это не имеет ничего общего с моим личным мнением. Это даже не мнение мамы, а просто голос мира. Знаешь, даже Арараги сталкивался со множеством конфликтов. Если бы он не встретил тех многих несчастных девочек, включая вампирку на грани смерти, он определенно не был бы тем, кем является сегодня. Тут как посмотреть? Можно сказать, что он вырос, питаясь несчастьями других. Хотя я могу лишь представлять, каково это находить счастье в заботе о девочке-вампире. Наверное, это было непросто. Точно так же, Надака, я уверена, тебе нелегко признать. Я стала мангакой, потому что мои друзья прокляли меня. Или я стала мангакой, потому что братик, которого я любила, разбил мне сердце. Она что, пыталась заставить меня бросить перо, да? Или, может быть, та чешуйка, которую я собиралась нарисовать следующей была чешуйкой, возникшей в результате проклятия Накуны, и это была сама Накуна, отвергающая меня. Или это я сама отвергала себя? Свои невзгоды, свой комплекс, свое прошлое, саму себя. Что ж, если уж ну то пошло, я не хотела признавать не факт того, что меня проклинали, а факт того, что я сама наслала проклятие, в особенности та эпоха, когда я царствовала на горной вершине в роли божества. В роли божества была позором, о котором я не хотела говорить. Даже сейчас я все ещё не способна смотреть лицо своим грехам и своим проклятиям. Если так, то чешуйки, которые было труднее всего рисовать, были моими собственными чешуйками, обходные пути, которые я хотела отложить, дождь и роса, которые могут быть лишь окольными, пустота, напоминающая ничто. Примещение переводчика. Здесь Надека еще раз соединяет воедино все возможные варианты осмысления имени урока «Ура», «Обходной путь», «Ура», «Дождь и роса», Ура! Пустота!